Глава 15. Лето набирало силу бурным потоком зелени, украсив окружающий поместье лес. После нескольких недель исследований я наконец упорядочил свое расписание дня, вдумчиво подойдя к процессу тренировок и обучения. Фальк стал меньше фыркать по поводу пропуска его тренировок, недовольно цыкая лишь в том случае, когда мы с Владом не оправдывали его ожиданий. Я начал осваиваться с борьбой, и уже не вчастую проигрывал вязкому неудобному Владу. Всего-то в семи боях из десяти. Влад также поднатаскался в рукопашке, но все еще не мог побить меня в стойке, поэтому старался переводить поединки в портер. Я же делал упор на то, чтобы не попадаться на его уловки, и, судя по выражению лица Гарольда, преуспел в этом начинании. Кстати, я сумел-таки повторить трюк, показанный Фальком в самом начале наших тренировок, хоть и не на все сто процентов я расколотил кувшин кулаком, усиленным снадобьями неизвестного происхождения. Но при этом без сечек все же не обошлось. Это вполне можно считать за успех, потому что, во-первых, боли от удара не почувствовал, только некое сопротивление, которое преодолевает сжатый кулак. А во-вторых, сечки были очень маленькими и незначительными, практически не кровили и затянулись уже через час, оставив после себя небольшие красные корочки, которые при отковыривании не давали никакой юшки. Под ними обнаружилась молодая светлая кожа. По всей видимости, отвары, которыми я обрабатывал руки, не только укрепили мои кулаки, но и пробудили повышение регенеративных способностей. Вот бы этим средством обмазаться с ног до головы. Я даже завел об этом разговор с Фальком, но тот резко меня остановил. Он удалился и некоторое время отсутствовал, а когда вернулся, велел мне закрыть глаза и вытянуть руки перед собой. Я повиновался. Тренер схватил мои руки поочередно, но больше никаких ощущений не было. Минута полторы ничего не происходило, а затем он спросил. «Чувствуешь?» Никаких ощущений, ни неприятных, ни наоборот, не наблюдалось. И я, не открывая глаз, честно ответил «нет». Внезапно я ощутил легкое касание. По ладони водили чем-то похожим на перо. Но при этом не было ощущений, характерных для такого рода прикосновений. По телу не бежал ворох мурашек от легкой щекотки. «А теперь», — подал голос Гарольд, — «да, пером по ладони провели», — ответил я, — «можешь открыть глаза». Фальк стоял передо мной, сжимая в одной руке то самое перо, которое я почувствовал, а в другой — нож, с которого падали на алые капли крови. Я забеспокоился и бросил взгляд на свои руки, так и есть. На внешней стороне кистей присутствовало по одному порезу. «Что это значит?» — воскликнул я. То, что в том месте, которое обработано солнечным отваром, ты не почувствовал ни резкой боли от пореза, ни нежного прикосновения легчайшего пера. А теперь представь тот же эффект в постели с женщиной. Представил? Еще хочешь себе что-нибудь обмазать? Доходчиво и обидно, он меня просто высмел. Я лишь буркнул в ответ, нет, я все понял. Если понял, круги по лесу сами себе они намотают. Влад уже пятый пробежал, а ты все филонишь. Бегом! Влад в последнее время упорно взялся за свою физическую форму и помимо вышеперечисленных достижений смог в значительной мере подсушиться, выведя из организма ненужную воду. Грузность в движениях хоть и не полностью, но пропала. В целом парень молодец, не то, что я, никак не могу набрать нужную мышечную массу, остановившись в районе 70 кило. Я не слишком переживал по этому поводу, но мысли вокруг моей чедушности периодически возникали в голове. По всей видимости, это некая форма расстройства, связанная с тем, что я представлял собой, когда переместился сюда. Больно даже вспоминать то дистрофичное, ни на что не способное тело. Вот так, раздумывая о насущном, я присоединился к бегающему по лесу Батуару. Как оказалось, он обладал редкой способностью преподносить совершенно неинтересные факты так, что ты не замечаешь, как вслушиваешься в его слова, И о, чудо, понимаешь, о чем он говорит. Мне для того, чтобы ликвидировать отставание по отдельным дисциплинам, именно это и нужно было. Мы в шутейной форме разбирали взаимоотношения между людьми и гномами, проблемы с беженцами с других материков, напряженные отношения между владычествами, различия в обменном курсе в разных частях торма, и многое-многое другое, что мне до этого момента было, откровенно говоря, до лампочки. А сейчас ничего втянулся. Некоторые моменты, например, с деньгами стали очень даже интересны. Как оказалось, гномы или, как их еще называли, горный народ, заключили с людьми соглашения и вполне активно торговали на территории Торма. Помимо бытовых мелочей, которые производили и продавали мелкие семьи, была развита промышленная и военная торговля. Гномы специализировались на механике, артефактах и оружии. Большая часть гражданского и около половины военного вооружения Торма была производства гномиих мастеров. Государственная машина гномов представляла собой что-то вроде монархии. Кардинальным отличием являлось правление не одной семьи, а трех. Совет трех, совет равных, совет великих, так они себя именовали. В народе же ходили следующие названия. Совет бородатых, три толстяка, особенно мне приглянувшееся хмельное собрание и множество других не менее веселых. Наиболее близким по смыслу к тому, что происходит у гномов на самом деле, я считаю совет трех. Трех представителей самых авторитетных семей, только и всего. О равенстве среди них речи идти не может. Каждая из семей заведует своей отраслью производства и, соответственно, тянет одеяло в свою сторону. В данный момент в совет входят Холос, Нерп и Вленто, занимающиеся производством огнестрельного оружия и торговлей им, транспортом и артефактами, соответственно. На пятки им наступают несколько семей, из которых я бы выделил как конкурентоспособных семью Вивар с их военными механизмами и Ульво, алкогольных гигантов. Почему последние еще не в совете, мне лично совершенно непонятно. А вот Виварам не хватает, как мне кажется, автономности. Из рассказов Батуара я понял, что Вивары строят различные приспособления, От самых мелких, например, мины-ловушки, до громадных шагающих роботов. Для своего производства они пользуются продукцией многих других семей, и в этом минус виваров. Если бы они могли наладить собственное производство комплектующих деталей, давно бы заняли любое из трех мест в Совете. Торговые отношения между людьми и гномами начались после мирного договора 604 года от возвышения основателя. Этот год славен еще и тем, что окончилась война, длившаяся почти два десятка лет, начавшаяся в ту пору, когда союзные войска светлых и темных эльфов терпели поражение за поражением в попытках захватить западные земли Торма. Гномы, по одной из версий, вступившие в сговор со Страухими, спустились с горной гряды на границе Марании и атаковали пограничные соединения, ослабленные переброской войск к западной границе. Через три недели боев почти все владычество оказалось захвачено, держалось лишь столица и местные училища магии. Бородачи Горца оказались умелыми и безжалостными войнами, разрушив город Лауна до основания. Выжившие скрылись в огромной пещере того самого горного массива, что простирался по границе владычества. Именно там впоследствии будет заложена новая столица Великий Грот. Не поддалось натиску горных агрессоров только магическое училище Толерстейн, находившееся в осаде все последующие годы. Ученые мужи, рассуждающие о событиях прошлого, склонны списывать феномен Толерстейна не на отвагу и стойкость местных преподавателей и учеников, находившихся в момент атаки в стенах училища и вынужденных почти два десятка лет отбивать натиск горных воинов, а на конструктивные особенности учебного заведения. Дело в том, что артефакт, отбирающий претендентов на обучение здесь, в некоторой степени отличается от тех, что находятся в остальных училищах. Сам замок Толлерстейн и есть артефакт. Его стены помогали обороняющимся отбивать атаки горцев, затягивать разрушения буквально за ночь, создавая инфернальных воинов, а также, что на мой взгляд является ключевым, обеспечивая защитников водой, вытягивая ее из подземных залежей и продуктами, выращивая их во внутренних пространствах замка. Не все из тех, кто находился в осаде, выдержали заточение и вынужденное вегетарианство. Когда союзные войска загнали горцев обратно за горный хребет и вошли в замок, их встретили истощенные, больные и полуживые маги и магессы. Треть населения замка безвозвратно покинула этот бренный мир, слившись со стихией покровительницей. Часть магов помутилась рассудком. Их заперли в специальных помещениях, ограничивающих доступ к силе, а впоследствии перевели в специальные учреждения с мягкими стенами. Оставшиеся же маги коллективным решением отказались от индивидуальных наград, которыми их хотели щедро осыпать властимущие чинуши, и ограничились лишь памятной доской в честь тех, кто пал, защищая Толерстейн. Причем доска эта материализовалась в какой-то момент над главными воротами с внутренней стороны замка, артефакт сам почтил память защитников. И вот теперь появились такие деятели, что смеют утверждать, будто бы замок все сделал за тех, кто был внутри. К сожалению, всегда и везде будут подобные люди, рассуждающие, к примеру, о том, что подвиг советских людей в Великую Отечественную вроде как и не подвиг вовсе, и вообще войну выиграли американцы, при встрече с такими обязательно плюнул бы в морду. Война окончилась мирным договором, по условиям которого гномы лишились огромной части своего бюджета, выраженного как в денежном эквиваленте, так и в драгоценных металлах, камнях и, что самое главное, в технике, вооружении и технологиях. Машиностроительные заводы, открывшиеся через пару лет после окончания войны, использовали чертежи именно гномских кузовов. Также в договоре были прописаны условия обязательных поставок различных материалов с минимальными наценками, и открытие границ для торговли. Так неприступный горный массив под названием «Драконий хребет» обзавелся искусственно созданным проходом, соединяющим земли гномов и фелну, соседние и владычества. Кстати, с эльфами заключить подобный договор не удалось, ввиду того, что выгнав остроухих за пределы западных земель, люди так и не сумели продвинуться вглубь эльфийских земель из-за конфликта с гномами. Подписанный пакт включал в себя лишь один пункт – полную изоляцию. Эльфов обязали сидеть у себя и не отсвечивать длинными ушами, чтобы эти самые уши не пришлось обрывать. Гномы вынуждены были отдуваться материально, хоть доказательств союза эльфийского народа с горцами обнаружить так и не удалось. Хотя были и есть случаи локальных конфликтов между якобы союзниками, до сегодняшнего дня в полноценные военные действия такие столкновения не перерастали, но это касается социализированных рас и лориона. Клайс или черный архипелаг населен представителями множества народов, как разумных вроде орков и гоблинов, так и не совсем. Огры, великаны, тролли и бог весть кто еще ведущий полуживотный образ жизни. Регулярные морские набеги разбойных племен орков беспокоят южные границы Торма на постоянной основе и не только торма, Саену темнокожие и клыкастые викинги посещают не менее активно. Помимо подготовки к учебе и развития физических кондиций, я старался выделять время для практики с ветром. Влад, которому по договоренности с Эрином я рассказал о своих особенностях, пришел в восторг от моего прогресса. Я научился направлять два потока энергии в ладони одновременно и мог, ухватившись за стабильное завихрение ветра, некоторое время провисеть в воздухе. Для стороннего наблюдателя я как бы парил над землей без видимой опоры. Также начал пробивать каналы для того, чтобы направлять энергию в ноги. Висеть, как на турнике, конечно, здорово, но долго этот процесс не длится, а стоять или даже шагать по воздуху — совершенно другое дело. Я поделился соображениями по поводу развития своей особенности с батуаром. Ведь его отторжение пыли имело немалый потенциал, стоило лишь найти подход к развитию. Шифен от меня лишь отмахивался, когда я предлагал ему заняться его особенностью. Для меня был очевидным тот факт, что управление огнем у него завязано на эмоциях, и чтобы достичь каких-то успехов, стоит делать упор именно на тренировках эмоционального состояния. Медитировать, релаксировать и все в таком духе, умерять свой взрывной пыл. Но это только мое мнение, к которому наставник упорно отказывался прислушиваться, да и пес с ним. Влад же другое дело. Парень вполне сговорчив и, самое главное, заинтересован в том, чтобы развиваться. Я долго ломал голову, в чем же особенность батуара. Озарение пришло в тот момент, когда после очередной тренировки на свежем воздухе я, сняв с себя грязную и потную одежду, принялся умываться. Вода, сбегавшая с лица и рук, была грязно-коричневой от пыли, в отличие от прозрачной, смываемой Владом в соседней с моей раковине. Я осмотрел мага с ног до головы, и, наконец, до меня дошло. На нем не нашлось ни пылинки. Одежда Влада была лишь в соляных разводах от пота, но грязь и пыль будто избегали его. Я попытался припомнить хоть один раз, когда бы видел его грязным и не смог. «Это магия у тебя?» — спросил я, чтобы подтвердить собственные мысли. «Ты о чем?» — вначале не понял меня Влад, но, проследив за моим взглядом, сказал. «А, ты о грязи? Нет, это моя особенность». После 14 лет я не припомню, чтобы мне приходилось мыть руки из-за того, что я где-то запачкался, кроме тех случаев, когда сам этого хотел. Очень удобно. Экономлю на стирке, и обувь всегда блестит. Черт, это бесспорно удобно. Отличная особенность. А если ее развить, кто знает, что это может дать? Управление пылью? А как это реализуется? Ты тоже внутренне обращаешься к источнику? Спросил я. О, нет. «Это происходит как-то само, я даже никогда не задумывался, если честно». Своим ответом Влад немало меня озадачил. «Загвоздка выходит, однако. Если у меня развитие было завязано на фантазии, у Шефьена предположительно на эмоциях, то тут было совершенно непонятно, в какую сторону двигаться. Поэтому решили сделать паузу и оставить особенность Влада на время», Но с договоренностью подумать о вариантах, пока же сосредоточиться на развитии моей, как наиболее понятной. Днем мы развлекались, сходясь в дуэлях с использованием окружающего ветра и делали трассы, преодолеть которые было возможно только с использованием ветряных турников. Я на свой страх и риск пользовался потоками ветра как рукоходами и канатами, перескакивая через различные ямы, нагромождение камней и древесные завалы. Возвращаясь как-то с одной из таких тренировок, вымотанный до полуобморочного состояния, я увидел странного мужчину, покидавшего особняк. Странность заключалась в том, что его силуэт был словно сокрыт тенью, хотя стоял солнечный день. Одежда незнакомца состояла из плаща с удлиненными рукавами, свисавшими чуть ли не до самой земли. На голову был накинут капюшон, вместо лица сплошная темень, и только две неясные точки краснели на уровне глаз, словно живший демон из кошмаров. Странный человек обернулся, задержал ненадолго взгляд своих красных светящихся глаз на мне. «Я велел тебе убираться!» послышался из особняка раздраженный голос Шифьена, а затем и Самерин вышел на улицу. Тип в плаще повернулся к нему и прошипел. «Помни об уговоре. У тебя мало времени, дружище». Прошли те времена, когда ты был мне другом. Я все прекрасно помню. И условия, и сроки. А теперь езжай, тебе нечего здесь делать», — процедил сквозь зубы наставник. «Быстро же ты забыл добро». Капюшон опять повернулся в мою сторону. Рука, скрытая рукавом, поднялась и нацелилась на меня. Страшные глаза полыхнули. «Какой занимательный молодой человек. Будет интересно с ним поработать». Ладони Шефьена окутала пламя. Белая рубашка, надетая в этот раз без обычного костюма или, по крайней мере, жилета, начала тлеть и дымиться. А магистр, не обращая на это ни малейшего внимания, с не менее ярко, чем у незнакомца горящими глазами, прорычал. «Вали, тварь! Иначе я испепелю тебя на месте!» «Я пешил!» «Ничего подобного я раньше не слышал от Эрина!» Даже в тот момент, когда своими действиями довел его дрожайшую супругу до психушки, он не был так раздражен и не опускался до столь низких оскорблений. На шум из окна высунулась голова Влада, закончившего тренировку немного раньше. А через мгновение Батуар эффектно приземлился между мной и незнакомцем, выпрыгнув из того самого окна. Он был в одних штанах, по всей видимости, приводил себя в порядок. Мгновение... Его кожа покрылась чем-то вроде чешуек серого цвета, по виду напоминавших камни. «Какие вы некультурные, господа!» — послышался хрип из-под капюшона. «Угрозы гостю совершенно неподобающее поведение в высшем обществе. Однако столь самоотверженный образ действий не может не вызвать талику уважения. За сим прошу меня простить. Не смею больше красть драгоценное время у господ». Мастер Шефьен, господин Батуар и, конечно же, господин Шефьен-младший. Всего наилучшего. Под полное молчание раскланился с нами незнакомец, чуть дольше задержавшись в полупоклоне, обращенном ко мне, а затем, сделав неопределенное движение рукой, растворился в пространстве, окутавшись темными сполохами. Еще мгновение назад был тут, и вот уже пустое место на песке внутреннего двора, как будто никого и не было. «Кто это был, господин Шефьен?» — спросил Влад. «Действительно, что это за...» — поддержал друга я. Но Эрин молча прошел мимо нас, все еще изображая собой факел. Остановился на рубеже стрельбы и движением обеих рук создал в воздухе натуральный огненный шар размером с футбольный мяч. Наконец-то я увижу, как Эрин Шефьен колдует. Для этого всего-то и нужно было, чтобы в дом заявился некий демон. Шар пламени притягивал взгляд, он напоминал миниатюрное солнце. То и дело на поверхности сферы вспыхивали огоньки и на землю веером сыпались искры. Шифен с минуту смотрел на свое творение, а потом неспешно развел руки в стороны, и футбольный мяч увеличился в размерах в десяток раз, став больше, чем его создатель. Нас с Владом, стоявших в нескольких метрах, обдало обжигающей волной. Одежда на теле Эрина уже не просто тлела, а откровенно горела. Отведя одну руку назад, Шифен резким толчком направил в полет свое творение. Сфера огня со скоростью, которую не ожидаешь увидеть от такой махины, полетела в сторону мишеней и, достигнув цели, взорвалась ярким хлопком, стирая в ничто попавшее под ее натиск препятствия и лишая меня одновременно слуха и зрения. Взрывная волна прокатилась по окрестностям, выбивая окна из хозяйского особняка и дома прислуги. Ближайшие к жилищу слуг деревья пригнуло к земле, частично поломав, частично вывернув с корнем. Но это я увидел чуть позже, когда удалось проморгаться. Загадка, почему я остался стоять, а не впечатался в ближайшую стену, решилась очень просто. Влад прикрыл нас каким-то щитом. Эрин, выпустив пары, немного успокоившись, щелчком пальцев погасил пламя на одежде и направился в дом мимо нас с Владом и высыпавший на улицу прислуги. «Вообще-то у нас есть ряд вопросов», — попытался я остановить Шефьена. «На которые я не собираюсь отвечать», — грубо ответил он, прошествовав между разошедшихся в стороны людей. «Давненько он так не развлекался», — вдруг проговорил Сивой, оказавшийся ближе всех ко мне. «Почитаю с тех пор, как вы заболели, господин Джеймс».